«Люминакс. Точно, люминакс. Я бы хотел узнать, если, разумеется, не нарушу этим ваши правила, для чего вам это нужно и почему вы приехали сюда. Вы ведь ничего не объяснили». «Мы расследуем несколько самоубийств». «Самоубийств? И люминакс как-то в этом замешан?» «Да, конечно». Но его основа — легкая производная диазепама. И трудно даже представить себе, какой должна быть смертельная доза. Нет, люди умерли по другой причине. Но мы обнаружили... Неожиданно открылась дверь, и в кабинет вошла ослепительно красивая женщина. Увидев посетителей, она растерянно моргнула — — Извините. В тоне извинительные нотки отсутствовали напрочь. Я думала, ты один. И положила несколько папок на стол Монтроза. — Это полицейский от округа Уэстбрук, — пояснил президент компании. — Полиция? Что-то не так? Тол дал ей на вид сорок лет. Удлиненное лицо, холодные глаза, красота европейской модели — стройные ноги с накачанными бедрами любительницы бега. Ни Тол, ни Лату на вопрос не ответили. монтрс представил им женщину Карен Биллингс. Должность у нее была очень длинная, что-то связанное с продвижением продукции компании на рынок и связей с пациентами, то есть конечными потребителями. Они спрашивают насчет «Люминакса». Говорят, что возникли кое-какие проблемы. — Проблемы? — Они только что сказали... Монтрас передвинул очки выше по переносице. — Так что вы сказали? — ответил ему Тол. Два человека покончили с собой. Содержание люминакса в их крови в три раза превысило норму. — Но от этого они не могут умереть. Не могли. «И я не понимаю, почему...» — Карен посмотрела на Монтроза. На их лицах не отражалось никаких эмоций. Потом холодно спросила Лату. «Что вы хотели бы знать?» «Прежде всего, как препарат мог попасть к ним в кровь?» Лату откинулся на спинку стула, который протестующе заскрипел. «Вас интересует, как он мог попасть в организм?» «Да». «Только через рот». «В виде инъекций препарат не выпускается». «Но его можно смешать с едой или напитками?» «Разумеется», — ответил президент. «Препарат растворим в воде. Горькая добавка — горь?» Сам препарат не имеет вкуса, но мы вводим горькую добавку, чтобы дети выплевывали таблетку, если случайно сунут ее в рот. Но горечь можно замаскировать сахаром или алкоголем. При приеме препарата рекомендовано воздерживаться от Вмешалась Биллингс. «Я говорю не об инструкции», — прорычал лату Я спрашиваю, можно ли убрать Гоич, растворив таблетку в спиртном? Она помялась. Потом ответила «можно» и раздраженно забарабанила ногтями по столу. И как он действует на человека? Снимает тревогу и поднимает настроение, но не как таблетка снотворного. Человек просто расслабляется и чувствует себя более счастливым. «Действует на способность соображать. Есть некоторая когнитивная демунация». «Нельзя ли попроще?» — буркнул Лату. «Человек испытывает легкую дезориентацию, как бывает, когда он счастлив». Тол вспомнил ошибки в предсмертных записках. «Может препарат влиять на почерк и правописание?» «Да, может». может воздействовать на оценку ситуации. — Оценку ситуации? — переспросила Биллингс. — Это субъективно. — Что вы хотите этим сказать? — Нет четких критериев, позволяющих определить способность человека что-либо оценивать. — Нет? — Как насчет человека, который сует ствол пистолета в рот и нажимает на курок? — спросил Лату. Я называю это неадекватной оценкой ситуации. Есть шанс, что вы со мной согласитесь? — К чему вы клоните? — взвизнула Биллингс. Карен остановил ее Монтрас, снял очки и протер глаза. Она босса проигнорировала. — Вы думаете, они приняли наш препарат и решили покончить с собой? Вы думаете, мы в этом виноваты? «Этот препарат? Этот препарат приняли двое людей, может, четверо, а потом покончили с собой». «Что мы можем сказать по этому поводу с точки зрения статистики?» — Лату повернулся к Толу. «Существуют серьезные предпосылки для установления связи между двумя этими событиями. Вот видите, наука сказала свое слово». «Может передозировка «Люминакса» ухудшить способность человека правильно оценивать ситуацию?» — продолжил Тол. «Не настолько, чтобы они решили покончить с собой», — твердо ответила Биллингс. Монтрас промолчал. «Это и ваше мнение?» — спросил его Лату. «Да», — после паузы ответил президент. Тол гнул свое. Но этот препарат делает человека более восприимчивым к предложениям других людей. «Я не понимаю, о чем вы!» — воскликнула Биллингс. «Это безумие!» «Мог кто-нибудь убедить человека, принявшего слишком много люминакса, покончить с собой?» В кабинете воцарилась тишина. «Я в этом...» «Сильно сомневаюсь», — нарушила ее Биллингс. «Но вы этого не отрицаете», — пробурчал Лату. Биллингс и Монтрас переглянулись. «Да, мы этого не отрицаем», — проговорил Монтрас, отводя взгляд. Наутро Тол и Лату прибыли в полицейское управление одновременно. и вместе направились через детективный отдел в кабинет Тола. Снова прошлись по полученным результатам и не нашли ниточек, за которые могли бы уцепиться. «По-прежнему не знаем, кто», — пробурчал Лату. «По-прежнему не знаем, почему». «Но уже знаем, как», — указал Тол. напоминая о том, что под действием больших доз люминакса человек становится более восприимчивым к предложениям других людей. «К черту как! Я хочу знать, кто!» И в этот самый момент они, возможно, получили ответ. В кабинет Тола вошла Шелли. «Ты вернулся? Хорошо. Звонили из группы СИНП в гриле». Они говорят, что сосед видел женщину в маленьком темном автомобиле, подъехавшем к дому Бенсонов примерно за час до их смерти. Женщина была в солнцезащитных очках и светло-коричневой или бежевой бейсболке. Сосед ее раньше не видел. Они не уверены, в какое именно время приезжала женщина, но точно знают, что до ланча. Она оставалась в доме минут сорок, потом уехала. А через час или около того они покончили с собой. Автомобиль — маленький седан. Цвет свидетель не помнит, номерного знака тоже. И вот что еще. Наконец-то позвонили из департамента транспортных средств. Сандра Уитли ездит на синем BMW 325.